Глава двадцать пятая Утром Дракончиков разбудил топот и рев команд. Они едва успели протереть глаза, как в пещеру толпой повалили стражники, сметая хвостами в бассейн догоревшие угли. Цунами сразу схватили и потащили к арене, а Глина с звездокрылом погнали в обратном направлении вверх по туннелю. «Погодите!» — крикнул Глин. «Куда вы ее? Мы хотим с ней!» «Нет, вы его только послушайте!» ухмыльнулся стражник. «Жить надоело!» «Ничего, успеешь еще за подружкой!» — буркнул другой. Поднявшись по широкой лестнице с черными ступенями, дракончики, моргая, вышли на яркий солнечный свет. Они стояли на королевском балконе над ареной. Королева Пурпур, уже восседавшая на троне, встретила их милостивой улыбкой. — Думаю, за этим боем вам будет приятнее наблюдать самых лучших мест. Она кивнула на арену, где цунами, извиваясь рыча, отбивалась от стражников. Нагли на глины и звездокрыла надели тяжелые цепи и приковали к кольцам в полу. Великанша огонь стояла у своего трона, даже не присев, и бросала злобные взгляды на всех вокруг. Она явно предпочла бы драться сама, чем смотреть на других. Глин отпрянул от неожиданности, натянув цепь, когда стражники втащили на балкон мраморное дерево с ореолой. Радужное все так же лежало на ветвях, обвивая ствол хвостом, а ее чешуя мерцала изумрудными и синими переливами. Когда дерево проносили мимо драконят, Глин уловил чуть заметное движение ее полузакрытых глаз — Во всяком случае, он очень надеялся, что так и было. Огонь тоже уставилась на ореолу. Черные глаза огромной драконихи заблестели. — Это моя новая игрушка, — небрежно объяснила Пурпур. -пур. — Хороша, правда? Не думаю, что у другой королевы найдется свой радужный дракон. — Только корм переводить, — буркнула огонь с плохо скрытой завистью. «Она почти не ест», — возразила Пурпур. -пур. «Это скорее экзотическое растение, чем дракон. Вода, солнечный свет, фрукты, ну и обезьянка другая время от времени. Вот и все, что требуется. Пускай поживет, пока не наскучила». Огонь задумчиво хмыкнула Трибуны вокруг ломились от драконов. Здесь их были сотни. Казалось, сюда явилось все небесное королевство. Они ревели и топали, требуя начала кровавого празднества. Кармин выпорхнул на середину арены и торжественно поднял алые крылья. — Уважаемые драконы! — начал он. — Верноподданные небесные, добрые соседи земляны, почетные гости песчаные, сегодня у нас большой день боёв так не будем же терять времени! Он повернулся и хотел указать на цунами, но как раз в эту минуту она вырвалась из лап стражей и кинулась на него. С испуганным криком Кармин взмыл в небо, едва увернувшись от острых когтей. Трибуны разразились хохотом и аплодисментами. Цунами шипела и подпрыгивала, пытаясь цапнуть глашатая, который вился над ней кругами. — Похоже, страсти сегодня так накалились, что кое-кто спутал меня со своим сегодняшним противником! — весело продолжал Кармин сверху. — Вынужден разочаровать, но мы нашли бойца посерьезнее, твоего сородича! Он указал на вершину скалы, где стражники боролись со светло-зеленым морским драконом. «Итак, сегодня на арене еще один из так называемых драконят судьбы. А так ли они чудесны и непобедимы, как утверждают слухи? Встречайте, цунами из морского племени!» Хлопанье сотен крыльев, огненные шипение и крики прокатились по трибунам. Углина заложила уши от шума. Неужели драконы поддерживают цунами? Постепенно он стал различать отдельные голоса. «Драконята из пророчества, они самые!» Видал, как тот земляной уделал Фьорда. чем он его, интересно?» «Кто там пел вчера сверху?» «Вот это праздник, я понимаю!» «Похоже на предвестие!» «Призраки на скалах! Драконята уже здесь!» «Один и тот же рубиновый медальон, как можно!» «Надеюсь, она победит!» Глин бросил взгляд на королеву Пурпур, над рогами которой уже вился дымок. Услышав раздраженный щелчок ее хвоста, Кармин торопливо продолжил. «Уважаемые драконы! Думаю, многие из вас помнят того, кто несколько месяцев назад отказался драться!» «Позор!» — послушно заревела толпа. «Вот именно! Более того, он попытался увлечь за собой и других пленных!» такому, как он, следовало преподать хороший урок. Не то в самом скором времени нам всем тут осталось бы только умереть от скуки. Согласны? — Да, — раздался дружный хор. — Как лучше всего наказать морского дракона? Взмахнув крыльями, Кармин сделал широкий круг над трибунами, делая вид, что вещать с воздуха ему даже удобнее. — Отрубить голову! — «Набить травой жабры! Утопить!» — слышались крики, перемежаемые смехом. Кармин вздохнул. «Можно и так, но самое лучшее наказание для морского — лишить его воды! Совсем! На месяц-другой!» Цунами повернулась к королевскому балкону, и ее чешуя побледнела от ужаса. Зеленый дракон уже корчился на песке, сброшенный стражами. Он был вдвое крупнее цунами, с длинными и острыми загнутыми когтями, похожими на рыболовные крючки. На морде запеклась кровь, будто он пытался напиться из собственных жил. Чешуя высохла и потускнела, а в запавших темно-зеленых глазах плескалось безумие. «Вот он!» — показал Кармин. — «Осознал свою вину и готов драться! Встречайте!» «Перед вами жабр из морского племени! Когти вперед, хвосты в небо, к бою!» Жабр не стал дожидаться позволения и уже мчался на цунами. Пасть его была широко раскрыта, словно для рева, но из нее не вырвалось ни звука. Багровый распухший язык торчал набок. Цунами легко перескочило через голову противника и перекатом ушла в сторону — Затем вскочила и развернулась, встречая новую атаку. «Он быстрый», — шепнул Звездокрыл. «Ему нечего терять». «Цунами быстрее», — уверенно ответил Глин. «Чувствует ли она там, на арене, то же самое, что и он тогда в бою с Ледяным? Сможет ли убить другого дракона без колебаний? Хорошо, если так, потому что жабр колебаться не станет». Обезумевший от жажды, он порвет цунами на части, даже не соображая, что делает. Зеленый дракон поднялся на дыбы и расправил крылья, готовясь обрушиться на спину цунами. Но она успела увернуться, полоснув когтями его брюха На темно-синюю чешую дракончика брызнула ярко-красная кровь. Когти жабра соскользнули, и он упал, зарывшись мордой в песок, но тут же вскочил и бросился в догонку Острые когти-крючки успели зацепить хвост цунами, и, снова поднявшись на дыбы, дракон вздернул ее над головой. Болтаясь в воздухе, она извернулась и впилась зубами в перепончатую лапу. Пасть джабра снова распахнулась в реве, который слышал лишь его воспаленный мозг. Углина на спине зашевелились чешуйки. Было что-то жуткое в этой беззвучной битве. Большой дракон разжал когти, и цунами шлепнулась наземь, но, падая, успела подсечь своим мощным хвостом задние лапы противника. Жабр с размаху опрокинулся ничком, и глухой стук упавшей туши разнесся по всей арене. Мгновение, и цунами уже оседлало его, цепко прихватив распластанные крылья когтями задних лап. Передними она ухватилась за рога, не давая дракону вытащить пасть из песка. — Хлеща хвостом жабра отчаянно бился всем телом, но цунами была слишком тяжела, чтобы ее сбросить. «Победа моя!» — крикнула она, повернувшись к трибунам. «Вы все видели? Зачем его убивать? Пускай живет!» По арене прокатился изумленный гул. Глин бросил взгляд на Пурпур, ожидая ее возражений, но королева молчала с самодовольным видом, будто знала все наперёд «Убей его! Убей!» — взревели разом несколько голосов. К ним присоединились другие, и скоро все трибуны бесновались, выкрикивая «Смерть! Смерть! Сломай ему шею! Вырви глаза! Крови! Крови! Убить! Убить! Убить!» Тяжело дыша, цунами опустила голову. Казалось, она всматривается в глаза зеленому дракону, пытаясь прочитать в них, насколько тот безумен. «У нее нет выбора», — мрачно проронил Звездокрыл. «Если он вырвется, то убьет ее. Она не может этого не понимать». «Только от такого понимания нисколько не легче», — подумал Глин. «Да маловато храбрость у наших драконят судьбы». С фальшивым сочувствием заметила Пурпур. -пур. «Похоже, битвы не для них. Может, им лучше и дальше отсиживаться в пещерах?» Гордо задрав подбородок, цунами взглянула на королевский балкон и, не сводя глаз с Пур Пурпур, одним движением сломала шею несчастному безумцу. Было совершенно ясно, кого она представляет на его месте.